Тут же выдохнул его, помахал рукой, приближая к себе воздух, еще раз принюхался и в заключении сделал глубокий вдох и медленно, с многократными задержками, выдохнул воздух, словно выпуская его скользить по длинной плоской лестнице. Он бросил платок на стол и откинулся на спинку кресла.